На чужую кучу нечего глаз пучить. Это о жадности честное слово. Сам Аболенский уверял меня, что никакого особенного стресса не испытывал. Не сейчас, а вообще. Фу, ну я имею в виду, никогда им обоим вязали руки, намереваясь вести в Зиндан. А вообще в связи с неожиданным перемещением на средневековый сказочный Восток. Так вот, стресса никакого. Нормальные люди кричат, пьются в истерике, рвутся домой к маме, словом, ведут себя, как все реальные невымышленные перемещенцы во времени. Это только у плохих писателей-фантастов герои перебрасывают черти куда, а у него даже нос не почешется. Можно подумать, ему в собственном мире терять было нечего. А как же дом, друзья, учеба, работа, семья и родственники? Им-то каково, когда их сослуживец, друг или законный муж, исчезает неизвестно куда? Тут такое поле для классических мексиканских трагедий, что уже не до фэнтези. Нет, дорогие мои, нормальный человек от перемещения всегда испытывает стресс и страдает всегда. Это я вам заявляю вполне авторитетно. Но лев! Явление уникальное. Никакого страха, никакой паники, никакой истерики с выжиманием слез и битьем себя коленом в грудь. Ничего. Ну, разве что огромное любопытство. Он с наслаждением впитывал в себя саму атмосферу нового и забытого, как ему казалось, мира, искренне считая волшебный Восток своей единственной родиной. Незнакомым словечком, периодически у него выскальзывающим, Мой друг значений не придавал. Он и смысл-то их помнил весьма приблизительно, изо всех сил убеждая самого себя в том, что он непременно должен завоевать законное место под солнцем, или, вернее, отвоевать его назад, ибо его род, род багдадских воров оболенских, наверняка заслуживал большего, чем тюрьма и плаха. Хаджа, ну, улыбнись, Перепетуля, к тебе обращаюсь. «Чего тебе надо, о погубитель?» «Знаешь, зачем я все это сделал?» «Чтобы тебе не скучно было сидеть в кандалах в одиночку. Любому шайтану ясно, что вдвоем веселее кормить в шей в эмирском зиндане. Можно даже поспорить, кто из нас больше придется по вкусу». «У тебя черный юмор, будь оптимистом». «Не знаю, что ты называешь этим словом, но оно наверняка вредно для печени». «Все, не смеши меня больше, а то я забуду, с чего начал. Сейчас стражники малость придут в себя и потащат нас к вашему местному прокурору. А там, как мне помнится, обитается некий злой дядя по кличке Шахмед. Так вот, поверь мне, он себя судебным разбирательством утруждать не будет. Повесит нас обоих за милую душу, и все». — Да, господин Шехмед человек горячего нрава, но вешать никого не станет. Он нас обезглавит или четвертует. Говорят, ему нравится запах крови. — вот тут-то мы, кажется, начинаем понимать друг друга. Подхожу к сути. Если ты настоящий хаджан из средин, то избавь нас обоих от столь дебильной смерти. На всякий случай намекаю. Лично меня эти смешные узелки на запястьях не удержат. «Ты наглый, лукавый, коварный, хитроумный, бессовестный отпрыск великого змеи-искусителя, обладающий в придачу ко всем перечисленным порокам, упрямством лопоухого осла!» «Не трогай Рабиновича, он мой напарник!» «Нет, это мой осел, мой, мой, мой!» «Должен ли я это понимать как твое безоговорочное согласие?» Ответить на средин не успел, так как именно в эту минуту стражники наконец-то определились с примерным планом действий. Один молодой напарник остался охранять место преступного сговора, то есть маленький однокомнатный домик, набитый украденным добром. Старший бородач и второй юноша должны были отконвоировать злодеев в Зиндан, где их, возможно, пожелает увидеть тот самый грозный начальник, чей суд скоротечен и страшно справедлив. «Страшно» здесь ключевое слово, а «зиндан» — специальная яма с узкой горловиной, куда задержанных ослушников опускают на веревки. Классических тюрем, как в цивилизованной Европе, в древнем Багдаде не практиковалось. По счастью, более опытный стражник повел их в «зиндан» окольной дорогой. Она, конечно, была более длинной, Но зато на пустынных старых улочках исключалось столкновение с другими стражниками, которые могли бы присоединиться к конвою и, соответственно, потребовать свою часть награды. Хотя, по правде говоря, у бородача уже лежали за пазухой два серебряных блюда, а под щитом через руку был переброшен изрядный кусок шелка. Позабытый ослик осторожно цокал копытцами сзади. Как только любопытные слегка отстали, Окончательно разнюнившийся хаджана Средин ударился в скорбный плач. «О, Аллах! Прости меня недостойного! Зачем я крал? Зачем укрывал вора? Это все злобные происки шайтана, попутавшего, сбившего с истинного пути доверчивого мусульманина. О, позор на мою бедную голову! Зачем я перепродавал краденое?» Зачем копил эти бесчестные деньги, нажитые неправедным трудом? О, мои бедные родители, они бы восстали из могил, если бы узнали, чем занимается их единственный сын, навеки опозоривший имя отца. Разве принесли счастье мне, ненасытному, эти три тысячи таньга? Сколько? Сколько? Стражники дружно споткнулись на ровном месте. Думалло закатил глаза, тяжело вздохнул и незаметно пихнул Обаленского локтем. Лев удовлетворенно хрюкнул и поддержал комедию. Молчи, ничего им не говори. Это твои, мои, наши таньга. Вайме, безумец. «Как ты можешь думать о презренных деньгах, когда наши грешные души вот-вот предстанут перед престолом Аллаха?» «Точно, точно!» — торопливо закивали стражники. «Облегчи свое сердце, и всемилостивейший дарует вам путь к гуриям рая». «Какие к чертям гури!» — вовсю веселился лев. «Молчи, хаджа, они просто хотят забрать наши деньги». Как смеешь ты такое говорить, эти достойные люди, что служат в городской страже нашего и мира, под благословенной рукой самого Шехмета, гордость и честь Багдада, не чита нам, преступникам и негодяям. Я хочу, чтобы моя совесть была чиста. Три тысячи таньга, две сотни дихремов. Вах! — Не перебивайте, уважаемые! — вежливо попросил на середин, остолбеневших слуг закона. — Я еще ничего не сказал о золоте. — Ну, хоть о золоте-то не говори! — театрально взмолился Боленский, мгновенно схлопотав древком копья по голове. Это здорово охладило его творческий пыл, и он вынужденно заткнулся, предоставив возможность герою многих сказок и легенд доиграть эту авантюру самому. Чем тот и воспользовался в полной мере. «О доблестные и отважные герои! Я вижу, что сердца ваши так же чисты, как сталь эмирского ятагана. Позвольте же мне, закоренелому преступнику и презренному обманщику, совершить хоть один праведный поступок перед тем, как закончится мой бесславный жизненный путь. Возьмите все спрятанные деньги, три тысячи таньга». «Две сотни дихремов, и... Я точно могу вам довериться!» Стражники с выпученными от воодушевления глазами страстно поклялись всем на свете, что только им можно доверять. У обоих от алчности уже тряслись руки, бежала слюна и подкашивались ноги в коленях. «На другом конце города...» Торжественно за могильным тоном заговорщика начал хаджа, выдержав долгую паузу. У старого минарета Гульмуллы под третьей плитой, от края тени крепостной стены, в тот миг, когда солнце встанет в зените и... Что и, уважаемый? Я, о Аллах всемилости высший и всемогущий, как я мог забыть? Пять шагов на север или восемь на юг? Нет, нет, нет. Может быть, двенадцать на восток и рыть землю под Чинарой? Не помню. Будь ты проклят, шайтан, запутавший мою бедную голову. Как я теперь объясню этим праведным мусульманам, где закопаны три тысячи таньга, двести дихремов серебром и девяносто пять динаров золотом? Сумма решила дело. Бородач, как старший, быстро договорился с зеленым напарником, что-то ему пообещав, и тот, едва не плача, повел Абаленского куда следовало. А Хаджи на середину пришлось топать в противоположную сторону, и его крики еще долго разносились по проулку. «Заклинаю вас построить на эти деньги мечеть!» «Самую большую, самую красивую мечеть во всем Багдаде! Чтобы любой мусульманин от самого Эмира до простого базарного башмачника поминал мое имя добрым словом, запомните, от Эмира и до башмачника!» Место встречи изменить нельзя, — сентиментально пропромотала баленский Молоденький стражник осторожно подталкивал его тупым концом неудобного копья. Ослик увязался за насредину.